Глава девятая. СВАДЕБНЫЕ ПОДАРКИ Было что-то страшное и раздирающее душу в странном прощании господина Буагибо, которое так растрогало Жильберту, что она снова начала плакать. «Ну что такое?» — сказал Жан, когда они выехали на Шатабрёнскую дорогу. «Или вы хотите выполкать глаза нынешний вечер? Вы чуть ли не такая же безумная, как этот старик Жильберта». То вы рассудительны и говорите так, что «заслушаешься», то вдруг падаете духом и плачете, как ребенок. Знаете ли что? Господин при предобрый человек. Но, наверное, что бы ни говорили, Эмили, отец ваш, ум его расстроен. На него нельзя надеяться точно так же, как никогда нельзя отчаиваться в нем. Не мудрено, что вы целую жизнь о нем не услышите, так же, как не мудрено, что в один прекрасный день он кинется на шею вашему отцу — если встретит его в добрую минуту, смотря по погоде. «Не знаю, что о нем думать», — отвечала Жильберта. «Мне кажется, в самом деле я так же сошла бы с ума, если бы жила с ним». Он наводит на меня невыносимый страх, и однако я чувствую к нему порывы неодолимой нежности. Точно то же он внушал Эмилю при начале их знакомства. Наконец Эмиль полюбил же его и перестал бояться. Значит, доброта в нем берет верх, над причудами болезни. «Скажу вам свое мнение после», — возразил плотник. «Надо будет непременно ходить к нему и рассмотреть его поближе». «Но ты его так коротко знал прежде. Стало быть, прежде он не был таким?» «О, прежде он был гораздо лучше. Обыкновенно он был молчалив и задумчив, иногда немного вспыльчив. Но это скоро проходило, и потом он делался добрее. Теперь то же самое, только, кажется...» То, что с ним случалось раз или два в год, нынче случается раз или два в день, и он стал добрее и злее вместе. «Как он кажется несчастен», — сказала Жильберта подавляемое воспоминанием о рыдании, которое она слышала и которого отголосок сохранился в ее слухе. Жанила и Антуан ожидали Жильберту с пламенным нетерпением. Известие Шарасона поразило их изумлением, и, думая, что он переврал что-нибудь или лгал, чтобы скрыть какой-нибудь неприятный случай, повстречавшийся с Жильбертою, они бегали к тетке Марло, чтобы облегчить ее беспокойство. Рассказ старухи успокоил их, но ничего не объяснил. Жанила бесилась на плотникой и не ждала ничего доброго от его безумной выходки. А Антуан также боялся с нею, и вдруг... Согласно своей доверчивой натуре, предавался отрадным мечтам и строил тысячи воздушных замков. «Жанилла», — говорил он, — «наша дочка вдвоем с нашим другом Жаном сделает чудеса. Что ты скажешь, если они воротятся к нам с Буагибо?» «Ах, вы с ума сброд!» — отвечала Жанилла. «Вы забываете, что это невозможная вещь, что старый хитрец скорее свернет шею нашей дочки, нежели послушать чьих-нибудь убеждений». Да и какие оправдания могут приводить люди, которые не знают ровно ни о чем. Именно потому-то я и надеюсь. Бо больше всего боится, чтобы мы не открыли дело нашим ближним. Оскорбленная гордость столько же, как, увы, нарушенная дружба делает его таким боязливым и несчастным. Бедный Маркиз. Может быть, невинность нашей дочки и честность Жана смягчат его? О, если бы он простил мне то, чего я никогда не забуду. Вы еще горюете, когда у вас есть такое сокровище, как Жильберта. Но не ожидайте, чтобы она его смирила. Нет, он так не воротится в шатабрён, как красавчик Кордане, и наши развалины никогда не увидит ни того, ни другого. Эмиль воротится с согласием отца, либо не воротится. Я дал тебе слово, Жанила. Но пока месть его поведения похвально. Жан доказал нам это давеча утром. То есть вы ровно ничего не поняли, так же, как и я — то по слабости сделали вид, будто убедились. Вы вечно так делаете и не догадываетесь, что, выхваляя прекрасное поведение этого негодного мальчишки, разгорячаете воображение нашей дочки. Лучше бы вы отвращали ее от него, доказывая, что он сумасшедший или что вовсе не любит ее. Спор их был прерван шумом рыси лантерны, которая, бежа по скале, производила очень знакомый каданс. Они кинулись встречать Жильберту, И когда ввели ее в павильон, среди поспешных расспросов одних и порывистых ответов других, узелок, который маркиз отдал Жильберте и который она не подумала развязать, бросился в глаза Жанниль. Это что такое? – вскричала она, развертывая богатую индийскую шаль небесно-голубого цвета, вышитую золотой гладью. Да это мантия королевы! Ах, праведный Боже! – воскликнул Антуан, дотронувшись до шали дрожащую рукою и побледнев. «Я узнаю эту шаль». «А тут что за коробка?» сказала Жанила, открывая ящик, выпавший из шали. «Кажется, в нем минералы», отвечала Жильберта. «Монбланские кристаллы, которые он сам собрал во время путешествия». «Нет, нет, ошибаетесь», сказал плотник. «Это блещет иначе, посмотрите-ка». Жильберта с изумлением увидела поток крупных бриллиантов ослепительного блеска. «Боже мой, боже мой! Я узнаю все это!» — лепетал граф Шатабрён в страшном волнении. «Да замолчите же, сударь!» — сказала Жанила, толкая его локтем. «Вы знаете бриллианты и кашмирские шали, что ж мудрёного? В свое время вы были так богаты, что могли много их видеть. Разве это резон говорить так громко и мешать нам рассматривать их?» «Ай да, дочка, недаром ты потратила время. Тут, может быть, есть на что выстроить вновь наш замок. Господин Буагибо не такой скряга, как я думала». Жильберта, видавшая очень мало бриллиантов в своей жизни, продолжала думать, что ожерелье было из граненого горного хрусталя. Но господин Шеттабрен, посмотрев на фермуары и камни, положил их в ящичек, сказав с грустной рассеянностью — «Тут слишком на сто тысяч франков бриллиантов. Господин Буагибо дает тебе преданная дочка». «Сто тысяч франков!» — вскричала Жанила. «Сто тысяч франков! Понимаете ли вы, что говорите? Возможно ли дело?» «Эти светлые зернышки стоят столько денег», — сказал Жаплу с наивным удивлением, чуждым всякой зависти, — «и берегутся так в коробке, не служа ни к чему». «Их носят», — сказала Жанила, надевая ожерелье на шею Жильберты. «И надеюсь, это придает красоты Наденька эту шаль на плеча, дочка». «Не так. Я видала в Париже дам, которые носили эти шали. Но хоть убей, не припомню, как они их надевали». Она очень красиво, но очень неудобно», — сказала Жильберта. «Мне кажется, будто я в маскарадном костюме в этой индийской шале и бриллиантах. Уложите всё и свяжите все это, Я отошлём господину Буагибо». «Верно, он ошибся, он искал ощипью и думал, что дает мне безделки, а отдал свадебные подарки, которые, вероятно, делал жене своей». «Да», — сказал плотник, — «он, наверное, ошибся, потому что обноски покойницы не дарят чужим. Он был так встревожен, бедняжка. Не вы одни бываете рассеяны, господин Антуан». «Нет, он не ошибся», — сказал господин Антуан. «Он знает, что делает, и Жильберта может оставить у себя подарки». «Вот хорошо, надеюсь, может», — сказала Жанила. «Ведь они ее полная собственность, не так ли, господин Антуан? Все это принадлежит ей законным образом, потому что господин Буагибо дарит ей это». «Не может быть, батюшка, мне они не нужны», — сказала Жильберта. «На что они мне? Смешно, если б я вздумала разъезжать в вашей тачке и в этих ситцевых платьях, нарядившись в бриллианты и кашмирскую шаль». «Да, вы потешили бы людей», — сказал плотник. «Здешние дамы изныли бы от бешенства. Все жучки слетались бы на ваши бриллианты, потому что они без ума кидаются на все, что блестит. В этом они похожи на людей. Если господин Буагибо хотел дать вам приданое, чтобы показать, что он мирится с господином Антуаном, лучше бы он подарил которую нибудь из своих маленьких мыс с хорошеньким тяглом в восемь валов». «Не так», — сказала Жанила. «Но из этих блестящих камешков можно сделать деньги» увеличить павильон, выкупить земли, составить себе две-три тысячи ливров дохода и приискать мужа, у которого будет столько же. Тогда живи себе спокойно целый век и плюй на господина Кордане, над отца с сыном». «Точно», — сказал господин Антуан, — «теперь твоя жизнь обеспечена, дочка, как господин Буагибо умеет благородно мстить. Я знал, что говорил, когда защищал его против тебя, Жанила». Еще ли ты будешь утверждать, что он гадкий и злой человек?» «Не-не, сударь, не-не. В нем есть добро, я согласна». «Ну, теперь вы, господа, расскажите же, как это все случилось». Разговоры продлились до полуночи. Припоминались малейшие обстоятельства, шли толки и догадки о будущем поведении маркиза относительно Антуана. Жан Жаплу, запоздав воротиться в селение, ночевал в шатабрюне Господин Антуан уснул в счастливых мечтах, Жанилла в грезах и богатстве. Она позабыла Эмиле и недавние неприятности. Все пройдет, говорила она, — «а сто тысяч франков останутся. Мы будем иметь дело уже не с каким-нибудь Галюше, когда сделаемся владельцами хорошенькой деревни». Она уже пересчитывала в своей голове всех соседних молодых людей, мокших искать руки Жильберты. «Если явится разночинец», — думала она, — пусть -ка он покажет по крайней мере 200 тысяч франков чистого капитала». Она положила под изголовье ключ от шкафа, куда спрятала приданное Жильберты. Жильберта, изнуренная чрезвычайной усталостью, также, наконец, уснула, решившись в уме на что-то весьма важное. По утру она долго разговаривала с отцом без ведомой Жаниллы, потом спросила у нее взять подарки господина Буагибо, к себе в комнату, чтобы хорошенько полюбоваться на них. Старуха отдала их без всякой недоверчивости, ибо Жильберта на этот раз увидела себя в необходимости притворяться перед своей упрямой гувернанткой. Потом написала письмо, которое показала отцу. Все, что ты делаешь, хорошо, дочка», — сказал он с глубоким вздохом. «Но беда с Жаниллой, когда она узнает». «Не бойтесь, папенька», — отвечала девушка. «Мы не скажем ей...» что вы были заодно со мною и вся ее досада обрушится на одну меня теперь возразил господин антуан подождем нашего друга жана потому что нельзя доверять такие вещи шелунуше рассону жильберта ожидала прихода плотника тем нетерпеливее что надеялась получить через него вести от эмиля она не знала что эмиль лежал болен Но при мысли о его печали она чувствовала тоску, которая не дозволяла ей думать о самой себе, и дни разлуки, которые она надеялась перенести с такой твердостью, казались ей столь длинны и мрачны, что она с ужасом спрашивала себя, как выдерживает их Эмиль. Она утешалась с мыслью, что он найдет способ писать к ней, хотя и не давала ему на то позволения, или, по крайней мере, что плотник сумеет передать ей малейшие слова своего с ним разговора. Но плотник не приходил, и вечер настал, не принесший никакого облегчения тоске девушки. Действительное беспокойство присоединялось к ее тайному горю. Господин Антуан начинал колебаться насчёт решения, принятого Жильбертою и одобренного им сначала, решения отказаться от подарков господина Буагибо. Ежеминутно он грозил советоваться с Жанилою, без которой никогда ничего не делал в течение двадцати лет, И жильберта трепетала чтобы самовластная вето ее старой воспитательницы не воспрепятствовала положенному возвращению подарков на другой день жан также не приходил вероятно он работал у господина буагибо и жильберта удивлялась что находясь в таком близком расстоянии он не угадывал потребности которые она имела повидаться с ним хотя бы на минуту. неопределенное беспокойство влекло ее в ту сторону. Она собиралась идти в хижину тетки Марло и, по обычаю, наполнила корзинку скромными лакомствами, которые для больных отнимала у себя от обеда. Но в то же время, боясь, чтобы в ее отсутствие господин Шутабрён не открыл сердце Жаниле, и чтобы вещи не попали под замок гувернантки, она завернула камень и шаль, спрятала их на дно корзинки и решилась расстаться с ними не иначе, как отдав их по назначению. Живя в деревне больше, чем в скромном состоянии, Жильберта привыкла ходить одна по окрестностям своего жилища. Бедность увольняет от этикета и кажется, будто добродетель богатых девушек слабее или дороже, нежели бедных, потому что они не имеют ступить шага без провожатых. Жильберта ходила одна, пешком, так же безопасна, как любая молодая крестьянка, и в самом деле еще меньше подвергалась какой-нибудь опасности, потому что была знаема, любима и почитаема всеми, кого могла встретить. Она не боялась ни собаки, ни коровы, ни ужа, ни убежавшего жеребца. Деревенские урожденцы имеют предохранять себя от этих мелких опасностей, которых легко избежать с небольшим присутствием духа и хладнокровием. Поэтому она брала с собой своего деревенского пожа, и ездила в фамильной тачке разве тогда только, когда грозила ненастье или когда сама спешила вратиться домой. В этот вечер солнце блистало еще на ясном небе, дороги были сухи, и она пустилась с лёгким шагом по луговым тропинкам. По этой дороге хижина тётки Марло находилась в одинаковом расстоянии от Шатабрена и Буагибо. Дети бедной женщины окончательно выздоравливали, Жильберта пробыла с ними недолго. Марло рассказал ей, как господин Буагибо оставил ей сто франков во время встречи их в ее хижине и уведомила, что Жан работал в парке над деревянным домиком. Она видела его издали, когда он проходил туда поутру с разными инструментами. Жильберта подумала, что в таком случае она могла надеяться встретить плотника, когда он будет возвращаться в горжелес, и решилась ожидать его на дороге, где он должен был проходить тотчас на закате солнца. Но, боясь быть примеченную и узнанную поблизости парка, она взяла под предлогом вечерней свежести и маленького нездоровья грубую шерстяную мантилью у тетки Марло, подняв капюшон на свои русые волосы и, окутавшись таким образом, пошла прямо и промелькнула, как лань сквозь кустарники до самой решетки парка, выходившей на горжелескую дорогу. Тут она укрылась за ивами на берегу реки, неподалеку от того места, где прокрадывалась по опушке парка, И увидела, что решетка была еще отперта. Доказательство, что господина Буагибо в парке не было, ибо тотчас как он входил туда, все ворота тщательно запирались. Эта дикая привычка помещика была хорошо известна всему краю. Ободрившись, Жильберта подошла вплоть к самой решетке, надеясь, увидеть Жанна жаплу. Кровля сыр не бросилась ей в глаза, потому что была близко от решетки. Аллея была темная и пуста. Осторожно подвигаясь вперед, Жильберта, легкая, как птица, могла успеть убежать и переодетая не быть узнанной. Вероятно, Жан был тут. Если он один, то она знаком подзовет его к себе и удовлетворит мучительное свое нетерпение, услышит что-нибудь об Эмиле. Домик был растворен, не видно ни души, столярные инструменты валялись разбросанные по полу. Жильберта вошла на цыпочках и положила на стол узелок и письмо, которое принесла с собою. Потом, рассудив, что такие дорогие вещи могли находиться в опасности вместе с столь худоохраняемым, окинула глазами вокруг, схватилась за ручку двери, показавшейся ей дверью шкафа, и, увидав, что замок был снят, основательно заключила, что Жан занимался его починкой. Без сомнения, он скоро воротится прикреплять его, и всего лучше будет ей положить свою ношу под руку вернейшего из друзей» но, отворяя мнимый шкаф, чтобы сунуть туда сверток, она очутилась у входа в беспорядочный кабинет на супротив женского портрета. Жильберти не нужно было долго рассматривать картину, чтобы узнать оригинал одного миниатюрного портрета, который она видела в руках отца своего и в котором всегда подозревала портрет неизвестной матери, произведшей ее на свет. Если бы даже сходство не было заметно с первого взгляда, за разницу и размеров того и другого портрета, то поза, костюм и та голубая шаль, которую Жильберта как нарочно держала в руках, дали бы ей понять, что миниатюра была писана в одно время с большим портретом, или, точнее, была его сокращенной копией. Она вскрикнула от изумления, и, как ее чистое воображение не постигало супружеской неверности, то она убедилась, что в силу какого-нибудь тайного брака, какие встречаются в романах, Она могла быть близкою роднёю, племянницей или внукой господина Буагибо. В это мгновение ей послышались шаги в верхнем этаже. В испуге она бросила сверток на камин и убежала с быстротой улани.